Не да погоди ты, простонал домовой, повернулся к очагу и начал биться головой о каменную кладку камина. Ведь под самым носом была, под самым носом, на самом виду, а я не видел, идиот, идиот, идиот. Слушай кот, ты ничего не напутал? осторожно спросил Петручча. Какой-то балной домовой попался, ещё покусает. Осел треснул домового по затылку по варёжкой. Теберы не покусает. Да ты что делаешь? заорал на него Сапкар. Он нам нужен. Не извиняй. Почесал гигант по варёжкой затылок. Сейчас оживим. Поддержи. Он протянул обратно в Лэру статуэтку, набрал в склад лаполный ковш. бурлящего бальзама, и вылил его в открытый рот, лежащего без чувств у камина домового. Зелье сработало на ура. С диким воплем домовой взметулся с пола и начал нарезать круги по потолку и стенам. — Чего-то в этом составе не хватает, — задумчиво пробормотал осель. — Может, золото? Валер вернул лекарю статуэтку. «Ах, да!» Золотой дракончик уже завис над котлом, когда его вместе с осылем унесло от камина. «Не дам!» — домовой вновь перекрыл своим маленьким телом очаг. «Да ты что, оборзел, пушистик!» — расцвирепел Валер. «Нам друга спасать надо! Золото нужно!» «Будет!» — глаза домового готовы были вылезти из орбит. Только не это золото. Сейчас всё будет. Он поле вылетел из первого стенного зала и буквально через несколько секунд вернулся обратно, с натугой волоча за собой старую прокопчённую кастрюлю, битком набитую золотыми червонцами. "А она что на кухне была?" возмутился кот, не верил. "На какой кухне кастрюля была?" прохрипел домовой. Я ей, сокровищнице Черпанову. Странный какой-то домовой нахмурился с апкар. Хозяйское добро раздаёт. Некогда дуремается, разлил соус, вывалилось содержимое кастрюли в котёл. Шаев вот-вот концерт даст. О, кажется, готово. Петруче посмотрел на домового, у которого после приёма лекарства Волосы до сих пор стояли дыбом, а из ушей валил пар и внес предложение. «Давайте, шефа, это, привяжем, а если он тоже по стенам начнет бегать, потолок нам на головы рухнет». «Некогда привязывать». Оссель уже шел с полной фоварешкой к столу. «Белер, Яржеева, остальные тоже». Белер запрыгнул на стол и, Статуэтка мешалась, и он просто положил ее на обнаженную грудь юноши, после чего всем телом навалился на него. Петручча схватил больного за ноги, Сапкар и кот вцепились в руки. Глаза Стива медленно открылись, лицо начало розоветь. «Влэр, ты что делаешь?» — удивленно спросил он. «Тссс! Сейчас мы тебя лечить будем!» пропыхтел вампир, стараясь удержать шефа, который начал активно сопротивляться. «Мужики — Мужики! — заволновался осель, пытаясь поймать нос Стива в захват, чтобы он открыл рот. — Держите крепче! Я еще не влил, он же буйствует, почти как домовой! Поварешка тряслась в руках гиганта, расплескивая на пол дымящийся бальзам. Стив скосил глаз — Увидел красную физиономию вздыбленного домового, у ног которого бальзам прожёг следную дыру в каменном полу, и начал сопротивляться ещё активней, отбиваясь уже статуэткой, которую умудрился сгробастать со своей груди. Его команда разлетелась в разные стороны. Так, у шефа приступ. Мрачев сказал Осель. из своего угла и пополз к чану за новой дозой бальзама а так как предыдущая доза оказалась целиком на полу он аккуратно обползал стороной рваные дыры оставленные его варевом а может шеф просто выздоровел сердито спросил стив свежева ноги со стола нет шеф у тебя горячка возразил кот причём белая Всё де взял тваран какой-то бледненький и бинты все в крови всти взорнул повязки под ними оказалась абсолютно гладкая кожа а на груди проступало изображение дракона только не чёрного как от его детской игрушки а золотого и прям выздоровел обрадовался Сабхар анжел расстроился Осель Ещё столько золота в этом составе вбухал. Ну давай хотя бы домового подлечим, а то он какой-то вздыбленный. Домовой мгновенно оказался на люстре под самым потолком. "Я здоров", заверчал он сверху. По внешнему виду не скажешь, оселью очень хотелось испробовать свой бальзам хоть на ком-нибудь. Сейчас я вот туда сниму. В руках Петрутча появился нож на альпийской верёвочке. Да я от одного вида твоих штанолон сам упаду, огрызнулся домовой. Цыркач занёс руку для броска. Не надо, завопил домовой. Хотите, я покажу, как проникнуть в сокровищницу? Хотим, радостно согласился кот. А вы меня так долечить не будете? Будем. — сырово сказал Собкар, подтаскивая котел под люстру. — Лечить, купать, если не скажешь нам, где здесь тайная комната или еще что-нибудь в этом роде, куда мог бы спрятаться Муэрто? При этих словах Стив встрепенулся. — Черт, он же му украл! — вспомнил он, спрыгивая со стола. — Эй, малыш, прыгай вниз, никто тебя не тронет. Юноша сердито пнул котёл, заставив содержимое вылиться на каменный плиты пола. Бальзам с шипением ушёл в подвал, оставив после себя огромную дыру. Совсем с ума сошли, прошептал Стив. Царской водкой лечить вздумали. Дон протянул руки вверх. Прыгай, малыш, не бойся. Домовой покосился на него, затем как паук Прошершал по потолку, по стене, и сполз на пол самостоятельно. Как твоего домового звать, Вэлэр, спросил Стив. Вампир задумался. Не помню, честно признался он. Я отсюда ещё маленьким убежал. Ясно, тебя как зовут? Повернулся к домовому Стив. Ну ты спросил, возмутился ушастый лохматый шарик. «Хозяин не знает, а я должен знать, да я уж тут с самого основания замка, мне три тысячи лет, забыл давно, помню что-то такое на «С».» «Ну, на «С» так на «С», не стал спорить Стив, я вот тоже на «С» и ничего, главное, чтобы не Зусанин, уже еле слышно пробормотал он». «Пс, помню!» Шлёпнул себя по лбу домовой. "Сусанин меня зовут". Только этого нам и не хватало. Расстроился Стив. "Ладно. Веди, показывай свои тайные ходы и комнаты. А может сначала в сокровищницу заглянем?" Внёс предложение кот. Все посмотрели на него так, что он немедленно заткнулся. "Веди", повторил Стив. И Сусанин повёл. Так, сначала сюда, барматал он себе под нос, потом сюда, здесь поворот направо, затем налево.